Глава 17. Кино от люсечки. Постепенно я втянулся в работу. Её было немного, только иногда авралы к праздникам или когда большое начальство ожидалось. Тогда все начинали бегать и суетиться, и нам в мастерской тоже нужно было изображать активность и даже бежать впереди паровоза. Даже Димка в такие дни оставался ночевать в казарме. Как он говорил, чтобы не дразнить гусей, если вдруг будут искать. Меня уже знали и в знак уважения отменно кормили в столовой. А если чего-то надо, то еду действительно могли принести прямо в мастерскую. Но толку от этого было мало, потому что потом грязные тарелки всё равно нужно было относить обратно в столовую. Начальник столовой постепенно проникся доверием. И подружбе предлагал купить у него по дешёвке сорокалитровый бидон под солнечного масла. До меня не сразу дошло, что он это масло украл у солдат и теперь не знал, что с ним делать. Однажды Димку подрешили снимать на видео свадьбу дочки начальника политодела. Для этой цели со складов МВД притащили настоящую новенькую видеокамеру и только-только начали осваивать наглость Димки поражала якобы для просмотра материала выписали ещё и переносной телевизор со встроенным видеомагнитофоном в клубе был полноценный современный кинотеатр где регулярно крутили для солдат кинофильмы утверждённые политоделом Конечно, мы их смотрели. А Димка, задружившись с каким-то ведовственным архивом, стал таскать фильмы, предназначенные для узкого круга. В основном иностранные, часто даже не дублированные и без какого-либо перевода. Для меня оставалось загадкой, почему ему их давали при этом совершенно бесплатно. Лишь однажды Димка упомянул что «Люсечка» просила не задерживать. Уловив подходящий момент, мы, художники, уже не раз втроем запирались в мастерской и смотрели эти фильмы. «Нет, я не позволю тебе забрать чужой мотоцикл, сынок. Слезай, а то мне придется убить тебя». Однажды в момент, когда герой фильма лишь только вступил в интимную связь с героиней, а мы, затаив дыхание, боялись ему помешать, в мастерскую громко постучали и потребовали открыть дверь. Дежурному по дивизии, совершавшему плановый обход территории, доброжелатели доложили, что художники «Заперлись в мастерской и пьют водку!» «Конечно! А зачем же еще нужно запираться?» Ворвавшись, дежурный капитан поставил всех по стойке смирно и стал домогаться, почему заперлись и почему долго не открывали. Видеомагнитофон мы успели выдернуть из розетки и задвинуть подальше. Капитана он не интересовал. Капитан искал водку. Не обнаружив бутылок, он всех обнюхал и ушёл разочарованный, не понимая, как нам удалось его провести. От злости он всё же настучал на Димку, заявив, что тот при встрече не отдал ему честь. Димку вызвали к начальнику полито отдела. Димко честно рассказал, что в мастерской есть материалы не служебного характера. В частности, видеозаписи свадьбы дочки начальника политодела. Поэтому дверь в мастерскую всегда закрыта. Честь дежурному офицеру отдать не было никакой возможности, потому что в помещении, кроме дежурного капитана, все были без головных уборов. а к пустой голове руку не прикладывают. Капитан зачем-то устроил глубокий шмонт в поисках непонятно чего и, найдя того, что искал, навел на праслину на всю мастерскую. Начальник политотдела, наверное, вспомнил, как он, несколько не рассчитав со спиртным, плясал на свадьбе дочери. «Если бы капитан обнаружил то видео его уважаемого полковника, наверное, сейчас обсуждал бы весь младший офицерский состав политотдела и штаба дивизии». Вызвав капитана, начальник политотдела орал на него, обвиняя в пьянстве, разгильдяйстве и... и интриганстве. Больше нас никто особенно не беспокоил. Мы исправно украшали многочисленные служебные помещения и своевременно обновляли наглядную агитацию. Служба не утомляла, казалось, что жизнь наконец удалась. Настроение портилось к вечеру, когда нужно было идти в казарму, становиться перед этим в строй. ложиться, а утром вставать вместе со всей своей конвойной частью. Правда, ссылаясь на срочную работу, я изловчился увиливать от зарядки и утренней беготни вокруг казармы. Но к вечеру снова всё повторялось. Засыпая в окружении сотен сапог, вонючих портянок, и бормотания на непонятных языках, засыпающих вокруг солдат, я представлял себе Димку, как раз в это самое время, наверняка кувыркавшегося с Танечкой. Как я ни старался, отогнать от себя эти мысли не удавалось». Димку я искренне ненавидел и ждал, когда наконец от него избавлюсь. Должен же он рано или поздно демобилизоваться. Тогда я сразу попрошу из милицейский батальон, надену милицейскую форму и смогу ходить в город. Начальником мастерской, конечно, назначат меня. Ведь все знают, что как художник я лучше Димки. А этот, третий, из особого полка, что вместе с нами числил за художником, вообще не художник, образования никакого. Все он, что умеет, так это лозунги писать. Я сразу скажу, что начальником мастерской должен быть не рядовой, а сержант или хотя бы младший сержант. чтобы если кто-то придёт, не спрашивали, кто тут начальник. Эх, скорее бы Димка свалил. А пока он появлялся в мастерской не так, как я, в 7:00 утра, а не раньше 9:00. Иногда являлся к обеду, а иногда мог и вовсе не прийти. Говорил, что выполняет разные задания начальства. И якобы ездит по городу в наши отдельные подразделения. Совершенно непонятно зачем. Он как-то проговорился, что рисует портреты начальников и их жён, но не с натуры, а по фотографиям. То есть сидит в своей домашней студии, Жрёт домашние пирожки одной рукой тиской танечку, а другой малюет портреты. Спрашивается, какого чёрта по фотографиям? Я бы мог с натурой. И здесь он занял моё место. В мастерской при клубе Димка сам почти ничего не делал. Всю работу делали мы с ассистентом. А он только докладывал по начальству.